Глава 17 Домик в лесу. Когда мы покинули городскую черту британской столицы, край солнца поднялся над лесом. По-прежнему было холодно, слишком холодно для середины лета. Мне кажется, у нас в Москве в июле так не бывает. Я нисколько не сожалел, что надел кожаную куртку. Элизабет льнула ко мне, тоскуя о тепле, которая соединяла нас в уютной постели на Кемброк-Роуд 112. Госпожа штаб капитан сидя в кресле рядом с нашим драйвером бабским, часто оглядывалась, посматривая на меня. Наверное, она сожалела, что выбрала место впереди, а не рядом с нами на заднем удобном диване. Надо было купить больше дротиков для остробоев. Потянувшись, сказала Стрельцова, — если будем работать только тихо, без пистолетов, то этих может не хватить. — Это жадность, — моя девочка, — ответил я, поймав на себе взгляд Натальи Петровны. После вчерашнего разговора она стала странно реагировать на слово «девочка». Видно и сейчас это невидное слово задело какие-то струнки в ее душе. — Я жадная, — согласилась Стрельцова. — Хочется больше дротиков и еще одну стальную правду. Жаль, не додумались вчера указать Сэму в списке покупок. — Ох, верно, — говорит господин Марград, — это все жадность. Я и так еле донес все ваши заказы, — отозвался Бабский, неотрывно следя за неровной дорогой. — Уж не ври, ты приехал на этом раздолбанном Харсисе. Элис потянулась точно кошка. — Да, но прежде, чем я его взял, мне пришлось отбежать половину Лондона, и вовсе не налегке. — Ваше милость, вы там указываете, где свернуть, а то проскочим поворот. Поручик снова шутил с почтительным обращением ко мне. — Знаешь, что я к этим вещам отношусь с безразличием. Другого графа могло бы задеть. — Да, уже подъезжаем. Я потянул рычаг, опуская стекло, чтобы лучше разглядеть местность справа от дороги. Утренний туман, хоть и жидкий, но не расходился даже в лучах утреннего солнца. Он становился гуще над болотом, по краю которого нам предстояло пройти. — А Вон, видишь, молодые дубки, там должен быть поворот, — сообщил я, сожалея, что, когда улетал от избушки лесника, не провел более детальную разведку местности. С другой стороны, со мной два менталиста, и это больше частью их дела. Выведут нас к цели хоть через лес, хоть через болото. Я знал, что с ориентацией на местности в Грифоне дела поставлены очень хорошо. — Так тут дороги почти нет! — воскликнул Викон Бабский, резко сбавляя скорость. Старый Харсис запыхтел, сбрасывая пар. Из-за его густого облака стало не видно, что впереди. — Нет, почти, — подчеркнул я, — но проехать до начала леса можно, так уж напрягись, Сам. Мимо нас, в сторону Брентвуда пронеслось несколько мобилей, и это было как бы не очень хорошо. В любом из них могли находиться люди, направляющиеся к замку у Розы. А значит, настороженные ко всем подозрительным движениям вокруг. Особенно странным съездом с дороги по направлению к замку. Проверять их ментально не было смысла, все равно это ничего нам не дало бы. — Там полицейские, — сообщил штаб штабс-капитан, указывая на большой черный Морган, ехавший со стороны Лондона. За ним, судя по яркой полосе на капоте, появился еще один полицейский армиемобиль. — Будь готова, Наташа, если они остановятся, — сказал я, хотя это можно было не говорить. — Бондарева всегда была собрана и готова. Переваливаясь на кочках, наш Харсис медленно полз в сторону леса. Полицейские не остановились. Да и не должно быть им быть дела до незрачного Эрмика, зачем-то свернувшего с дороги к болоту и лесу. Мало ли, может, мы решили там шашлыки пожарить или комаров погонять. А то, что рядом важнейшее имение герцога Уэйна для бобиков как бы не имеет большого значения. — Давай, Сэм, рули прямо за эти кусты, — распорядился я, полагая, что за кустым и зелено-желтый Харсис не будет видно с дороги. — И развернись. Возможно, придется удирать по этой развалине. Такой вариант тоже нельзя было исключить, ведь Вимана эвакуации могла к нам не пробиться или прилететь слишком поздно. — Хорошо, здесь остановимся. — Выгружаемся, — скомандовал я, — когда Бабский, немного поманеврировав, развернул Харсис к дороге. Вещей у нас было немного, у каждого по легкому рюкзаку. Дротики, патроны и гранаты, аптечки и небольшой запас еды и воды. Ах, да, еще две темно-зеленых трубы, британские гранатобои марки Чарпион ДСТ-450. Вот они, тяжеленькие, и понесет их по Сэм чтобы его улыбка была поскромнее. Пока выгружались, я проверил одну из наших главных надежд на долгую жизнь — агентский эхос, настроенный на подачу сигнала эвакуации. Таких устройств имелось два. Второй, по инструкции, находился у моего заместителя на время проведения горячей части операции у штабс-капитана Бондаревой. волнуйтесь, девочки?» Я сказал это с легкой усмешкой, намеренно расслабленно. Стрельцова в ответ лишь пожала плечами, мол, зачем, демон, ты спрашиваешь такую ерунду. И щелкнула обоймой с дротиками для островов. Бондареву мой вопрос, конечно же, задел. «Я не девочка, и это точно не мой первый поцелуй», — сказала она, закинув на плечо рюкзак. «Но я беспокоюсь, чтобы нигде не допустить непоправимой ошибки». Ну, «Отлично. Тогда за мной в колонны по одному шагом марш. Элит замыкающая. Наташа ментально контролирует тыл. Бабский — поддержание щита скрытности. Фронт мой. Пошли». Я двинулся между кустов по краю болот. Отсюда до домика лесника было километра полтора. Я не мог сильно ошибиться, хотя осматривал местность с высоты в темноте ведь из тонкого плана совсем другое восприятие. Поначалу мы шли по извилистой, едва заметной трубке. Скоро пришлось с нее свернуть и продираться сквозь заросли, обходя слишком густой кустарник. Я останавливался через каждые полсотни шагов, прислушивался и сканировал. Когда впереди за деревьями посветлело, я жестом подозвал Бондареву. — Там сторожевая собака. Справишься так, чтобы тихо и незаметно для них? — ментально спросил я. Она кивнула, бесшумно отошла к дереву и, прикрыв глаза, сосредоточилась. — Там три собаки! — шепотом произнесла Бондарева. — Нет, не пойму. Штабс-капитан подняла указательный палец вверх и снова сосредоточилась. — Да, собака одна и два робота! — тихо произнесла она. Вот теперь многое стало понятно. То, что я принял позавчера за эрмимобили возле сарая, на самом деле было сторожевыми роботами с логическими блоками на основе мозга собак. А сторожевой пес все таки был там, но один. — Роботов отключить не смогу. У них защита от ментальных атак и коллекторы избыточных эрминговых потоков, — вернувшись ко мне, с сожалением сказала Наташа. Кроме всего, в доме четверо. Два мага, два вооруженных бойца. И еще один за домом. Я кивнул, вспоминая планировку двора вокруг деревянного домика. «Боевые роботы — это большая проблема!» — на ментальной волне высказался Бабский. «До них еще далеко. Пока говорим вслух», — сказал я. «Иначе Элизабет будет не в курсе происходящего». «Слышал, ваше сиятельство, вы одним ударом разнесли на куски двадцать 2014 Поруччик напомнил случай, когда вынужден был защищать Ольгу и Бориса Егоровича от взбесившейся машины по прилету на базу «Сириуса». «А эти роботы поменьше! Может, и их того! Хотя надо как-то бесшумно!» «В том-то и дело, что надо бесшумно!» — отозвался я. — Делаем так. Подходим поближе до зоны прямой видимости. Разумеется, держимся за кустами. На тебе, Алексей, собака. Справишься? «Легко — Легко, — кивнул поручик. — Усыпи ее или убери как-то иначе, так, чтобы гавкнуть не успела. — Наташ, меняешься ролями с бабским, на тебе общее ментальное прикрытие. Это уже сама решай, как правильнее. — Очень желательно, чтобы мы смогли подойти поближе незамеченными. В идеале вообще возойти в дом, раньше, чем они что-то почувствуют. «Ты, Элис, занимаешь позицию от меня справа и держи наготове островой, без необходимости не стрелять. Только если нас засекут или будет гарантия, что выстрел не сплошит остальных», — распределился я, поправляя лямку вещего мешка. «У этой модели...» — Бондарева кивнул в сторону поляны, подозревая стоявших там стражевых роботов. «Очень чувствительные детекторы на движение. Броня у них слабая, но нам от этого не легче. Может, рассмотрим вариант с гранатобоями? Карматион ДСТ-450 гарантированно возьмет. Быстро сносим роботов и врываемся в избушку», — предложил штабс-капитан. И тут же отвергла свою идею. «Нет, слишком рискованно. Можем не успеть убрать всех». Тем более видно, что там бойцы непростые. — Нет, так не стоит. С роботами разберусь я. Надо только подойди поближе. — Кстати, как называется модель их сторожевиков? — спросил я Бондриву. Блэк Гардиан КС-15, хотя, может, КС-18. Они похожи. — Как ты хочешь убрать их? — Полушепотом спросил наташу Долго объяснять. Детали раскрою потом. «Все, идем. Соблюдать максимум незаметности!» Я двинулся первый, сделав знак и «Рис», чтобы она заняла позицию справа. Сейчас меня больше всего заботили сторожевые роботы. Я не был знаком с британскими моделями, но наслышан, что на их машинах очень хорошие системы обнаружения. Моя задача состояла в том, чтобы подкрасться на дистанцию уверенной работы магии Даурхдорос в переводе с лимурийского Хватка смерти. Это магическое воздействие очень жестокое, великолепно работало по живым существам. Однако я был уверен, что оно уложит и робота, если воспользоваться Хаурхдорос правильно. С легкостью я мог убрать и собаку, но пес, скорее всего, сразу распознал бы угрозу и отчаянно заскулил. Да и зачем тратить мой драгоценный ресурс, если рядом два хороших менталиста? Еще через несколько шагов, через прореху в кустах, я увидел начало поляны. Там и замер. Вся моя группа тоже. Закрыл глаза, переходя во второе внимание и уточняя позицию роботов. Слава богам, маги в доме по-прежнему были расслаблены и не сканировали. Они надеялись на установленные ловушки. Их прекрасно видел я и Наташа. Полагаю, видела Бабский. Я сделал еще несколько шагов, почувствовав недовольство Бондаревой. Она опасалась, что крайний слева робот засечет меня. На этот крайне нежелательный случай я был готов развернуть лепестки виолы. К счастью, робот не распознал движение за кустами, и я спокойно активировал дарос Моя невидимая рука относительно легко дотянулась до сторожевика, проникла в его бронированную сердцевину. Если бы робот был живым существом, то он бы сразу это почувствовал, и его охватил бы ужас. Ужас от проникновения чего-то непостижимого и смертельного. Но стальная машина понятия не имела о происходящем. Самым простым для меня было бы добраться до собачьего мозга, закрытого стеклянным колпаком и двумя слоями стали. Превратить его в бесполезное мертвое месиво проще простого. Однако здесь были большие риски. Обычно у роботов есть аварийная логическая схема, и в случае поломки основного логического блока вступает в действие она. Как поведет себя с ней Black Guardian KS, какие команды в него заложены, я не мог знать. Поэтому пришлось потянуться к его энергетической сложной системе. Вот она. Генератор с тройной подводкой эрминговых потоков. От него в разные стороны расходились провода. Основных толстых пять. Два красных, два зеленых и один черный. Увы, сразу все не ухватишь, не разорвешь. Здесь передо мной почти классическая задача, какие бывают у минеров при обезвреживании неизвестного взрывного устройства. Итак, красные или зеленые с черным? Времени сканировать, осмыслять электросхему робота не было. — Пес всё, — услышал я рапорт бабского. — Уснул вечным сном. Я не отреагировал. Просто охватил невидимыми пальцами два красных и потянул, вырывая их из клемм. — Овы, не помогло. Робот дернулся и жужжал, вертя головой турелью. Быстро я ухватил красных два проводника и потянул их. Смог вырвать из клем. Стражевик тут же осел, поджимая стальные лапы. Минус один. До второго робота оказалось дотянуться сложнее. Пока я занимался первым, этот отошел к сараю. Все же я достал до него. Хотя на таком расстоянии силы в моей невидимой и все проникающей руке... Оказалось немного, я ему быстро оборвал электропроводку. Минута, и сторожевой робот превратился в бесполезную гору металла. Тут же раздался негромкий щелчок остробоя. Краем глаз я уловил, что Элизабет убрала одного из бойцов охраны. Того самого, который поначалу находился за домом. Он, озадаченный странным поведением робота, подошел к колодцу, и там его голову пробил заостренный стальной стержень. — Выстрел из грантовой в окно мог бы стать нашим приветствием перед тем, как войти в дверь, — заметил Бабский, вдохновленный первыми победами. — Пожалуй, да, Лёш, согласился я. — Меняйся ролями с Бондаревой. Наташа держит ментальное прикрытие. Ты смещайся за Элис, выбирай позицию. Будешь готов, доложи. И жди моей команды. Я видел, Стрельцов уже готово броситься к домику. От края поляны до его дверей нас ждала пробежка метров сорок. Это немного, но достаточно, чтобы охрана в избушке среагировала и открыла прицельный огонь. Разумеется, я бы прикрыл щитом себя и Элис. Я на бегу тоже мог бы весьма озадачить их, например, устроить огненный ад, пустить в окно пламя из хила. Мог бы мощно отработать кинетикой, без труда пробивая деревянные стены. Но я предпочитал пока сэкономить свой ресурс. Ведь этот домик на пушке леса был незначительным препятствием на нашем пути, и сейчас мне выкладываться не стоило. Осторожно, по-прежнему держась за густым кустарником, я двинулся в сторону Стрельцовой и сделал ей знак, чтобы она шла мне навстречу. Элис, не слышавшая нашего ментального общения, пока не понимала смысла перемещения бабского. Я это все шепотом объяснил ей, когда поручик доложил о готовности. — Только не промажь! — попросил я нашего весельчака и добавил. — Если выстрел будет неудачный, используй второй гранатобой. Мы готовы, начинай! Шумные эти британские штуковины. Наша ярость артея рычит, но не грохочет так. Английский грантовой бахнул точно пушка. Наверное, могли услышать даже в замке. С куста вокруг бабского сорвало листву, и рыжее пламя с дымным хвостом метнулось к избушке. В окно Леша попал. Деревянное сооружение содрогнулось, брызнув во все стороны разбитым стеклом. Сорвалось с петель входную дверь. Это хорошо, не надо открывать. Я бежал изо всех сил, прикрываясь лепестками виолы, хотя чувствовал, что необходимости в этом нет. Уже на ступеньках домика Элис едва не опередила меня, но я ее не пропустил. Ворвался первый и сразу ударил широкой волной кинетики, снося мага, поднявшегося из-за перевернутого стола. Слева полыхало пламя, и там в дыму был кто-то еще. Элизабет среагировала быстрее. Дважды громко бахнула ее кобра. Сейчас можно было пошуметь. Избитого мною мага баронесса добила из островоя, раньше, чем я успел обойти перевернутый шкаф и стол. — Считаем трупы, — распорядился я, метнувшись к двери на их кухню. «Три — Три! — отрапортовала Стрельцова. И это было плохо, очень плохо. Оставался еще один маг. И он мог устроить нам большие неприятности, тем более если успеет подать сигнал о нападении. Элизабет метнулась в полутемную комнату на миг раньше меня. На первый взгляд здесь никого не было. Не опуская счета, я хотел уже было сканировать дом, но под кроватью послышалось слабое шевеление. Чеширская кошечка снова оказалась, на удивление проворно. Прогремела четыре выстрела ее кобры, Стреляла сверху, через кровать. То, что последний в этом доме Бритиш ликвидирован, я почувствовал по оборвавшемуся курику в ментале. — Элис, я тебя накажу! Не лезь впереди меня! — вернулся я к недавнему разговору. — Да, мой демон, накажи. Потом, когда вернемся. Она прижалась ко мне и шепнула. — Мне очень нравится. Как ты наказываешь? Я поцеловал ее и почувствовал за спиной появление Бондаревой. — Надеюсь, мы не будем здесь задерживаться только потому, что вам захотелось нежностей с раздражением бросила она. — Наташ, именно так у нас происходит боевое слаживание. И с тобой мне тоже придется этим заниматься. Я отпустил Стрельцову. «Обойдемся без глупостей. Я все проверила. Живых здесь нет», — ответила штабс-капитан. «Лучше просветите карнет. Как вы убрали роботов?» «Как? Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам чего Отчего-то на ум мне пришли слова Шекспира. И, видя непонимающий взгляд Бондаревой, я пояснил. «Это стихи из другого мира. Не обращай внимания». Что касается как-то особой магии дистанционного воздействия, разновидность кинетики. Она довольно сложная. Ты пока осваивай то, что я тебе дал вчера. Потом, если будет желание, научи другим атакующим техникам, которые тебе подходят. И ты права, не будем терять времени. Идемте к люку. Бабский поднял тяжелую крышку. Элизабет щелкнула кнопкой фонарика, выхватывая ярким желтым лучом стены и пол подвала. Нас ждал полуторакилометровый переход и далее сам замок увядшей розы. От того, что случится в следующий час, зависел успех нашей лондонской миссии и нашей жизни.